Глава 20 Поездка в СВ по просторам родины вышла вполне комфортной. Соседом оказался солидный мужчина, похоже, что чиновник по хозяйственным вопросам высокого уровня, который сначала не слишком оказался доволен новым соседом, рассчитывая всю дорогу проехать в одиночестве. Ну, это он, конечно, размечтался. Тогда следовало выкупить все купе полностью. С утра мы разговорились Дядька оказался хороший, душевный. Много рассказывал про бюрократию и крайне запутанные отношения в плановом хозяйстве победившего социализма. Рассказывал с юмором и большим пониманием вопроса. Он сам, расслабившись от моего внимания к его рассказам, быстро достал из запасов бутылочку просковейского коньяка. Мы хорошо посидели перед ужином, на которой я сходил в вагон-ресторан, где употребил так себе солянку и куриное жаркое, после чего... Не вылезал целый день из туалета вагона, постоянно занимая его. Сосед тоже попал под прицел кишечной инфекции и постоянно сменял меня, можно сказать, на боевом посту. Лежа на полке, я пробовал заниматься определением сущности попавших в рюкзак камней артефактов. Но обнаружил, что процесс как-то хорошо тянет из меня ману. Поэтому отложил изыскание до того времени, когда попаду в храм, где появится много времени и дармовой энергии. На вторую ночь я проснулся от того, что хлопнула дверь, и мой попутчик вышел из купе. Время на часах показывало три часа ночи, и я подумал, что он снова отправился в туалет. Но когда Вадим вернулся, стало понятно, что ему совсем плохо. Лежа на своей нижней полке, он постановал до утра, как я слышал сквозь сон, снова окутавший меня в равномерное постукивание колес и покачивание вагона. Рано утром... Сосед обнаружился на той же койке, весь бледный и мокрый от пота. — Что с тобой? — Не обращай внимания. Бывает у меня такое дело, надо перетерпеть. Вчерашний коньяк и несвежий ужин дали совместную реакцию. Идет воспаление почек. Я обратил внимание на лицо соседа, явно отекшее, и сказал ему про это. — Да, есть такое дело. Траванулся я очень не вовремя. Теперь остается только терпеть. и Итак, в санаторий еду в Абхазию чтобы поправить здоровье. Хорошо, недолго осталось ждать. Часа через полтора приедем в Гагры. Тут я задумался. Мне захотелось помочь человеку в его беде, но без особых благодарностей, от которых никуда не деться в СВ. Это когда до соседа дойдет, что с ним случилось. Когда я лечил людей в Кутаисе, все проходило по деловому. Прием и прощание. Я не успевал попасть под объятия и восхваления. Так ведь... И пациенты не успевали осознать и точно убедиться, что они теперь здоровы. Саша сразу же увозил бывших больных. Совсем не приветствовалась возможность приезжать самим по названному адресу на своих машинах. Он забирал клиентов-пациентов в условленном месте и отвозил туда же. Разговор шел даже про использование повязок на глазах. Но до этого дело все же не дошло. Наверное, что зря не дошло все же. Зато, если сосед скоро сходит... Тогда я могу вылечить его, пусть и потрачу ману, которая мне на самом деле сейчас очень нужна. Мало ли, как пойдет мой неблизкий путь до Они, потом до дома Зураба, оттуда еще полдня пути подниматься вверх в горы. Полантир почти разряжен, я смогу забрать из него не больше пары процентов энергии, что, конечно, не так и мало. Хватит мне полностью зарядиться пару раз. Еще примерно 3% останется в неснижаемом остатке источника которую все же можно понемногу выкачивать из шара, так что я не совсем становлюсь безоружным только приходится рассчитывать на себя самого без активного использования всемогущей силы волонтира чувство честно говоря такое как будто идешь голым по улице кажешься себе беззащитным и легко ранимым каждым замечанием и насмешкой любого прохожего так получается и происходит привыкание к постоянному ощущению безопасности и могущества которая дает своему хозяину источник дармовой силы. Голову напрочь как погибшим магам не сносит, но и жить без такой постоянной поддержки очень неуютно. Я собираюсь сразу же по выходу из ЖД вокзала Кутаиси взять такси, подредить водителя на долгую поездку за пределы города Они, до той самой сломанной заранее ветки, где мне придется пройти через замаскированный съезд и топать ножками пару километров до дома с теплицами. План совсем не несложный по исполнению. Денег мне хватает с избытком. Закупиться продуктами с тыхвой я могу в том же Они или предыдущем городе без особых проблем. Хорошо бы найти не обычный магазин советской торговли, а кооперативный. В таких почти свободно лежат копченые колбасы и еще много чего интересного, что может мне здорово скрасить жизнь в самом храме. Один такой магазинчик недалеко от дома Софико я знаю. Можно и до него доехать. Только есть у меня опасения, что могут меня ждать в Кутаиси. Те же воры могли с моей фотографией обратиться к милиции, своим людям среди начальства. Попросить поставить всем сотрудникам на вид, что такого гражданина при обнаружении требуется обязательно задержать и изолировать. Тем более, если эта фотография попадет на глаза экипажу захваченной патрульной машины, меня определенно опознают, и тогда вся милиция в районе Кутаиси точно ищет похожего на меня человека. Причем и паспортные данные мои всплывут. Так что светиться около вокзала мне совсем ни к чему. И вообще, как мне кажется, вылезать в Кутаиси слишком большой риск, учитывая долгую и сложную дорогу до Они, которую очень легко перекрыть при первом сигнале, что разыскиваемый появился где-то в Кутаиси. Я собираюсь воспользоваться первым попавшимся такси около вокзала, но теперь... Начав размышлять серьезно, понимаю, что и жучки, сортирующие клиентов, могут уже знать, что человека с такой внешностью ищут серьезные люди. Поэтому появляться на площади города перед вокзалом мне точно не стоит. Конечно, мало кто обратит внимание на не слишком четкий портрет мужчины славянского типа. Но всегда есть люди с фотографической или ассоциативной памятью. Ведь те же фотографии на паспортах или загранпаспортах, очень мало похоже на своих владельцев зачастую. Но профессионалы на пограничном контроле редко ошибаются. Хотя точно мне про такие дела не особо известно. Так-то я собрался на такси заехать к Софико, отдать ей лишние деньги, которые уже мне не понадобятся в будущем, выкопать пару украшений и то золото, которое я спрятал у нее на дворе, и уехать на том же такси в горы. Теперь я понимаю, что заезжать к ней домой совсем ни к чему. Плевать мне на это добро, которое останется у нее во дворе. Советские рубли могут еще понадобиться и мне самому, если за мной пошлют погоню на вертолете и отрежут от храма. Тогда с деньгами мне кажется, гораздо проще исчезнуть, чем совсем безонных в кармане. Ладно, я сразу же подошел к доске с маршрутом поезда и узнал, что следующая остановка за Кутаиси будет в Зистафоне всего на пару минут, но мне этого хватит. Поэтому я собираюсь именно там высаживаться с поезда. Тем более до ткибули оттуда еще ближе. Немного, но ближе. Потом, ведь после моего стремительного исчезновения прошло уже три недели, и скорее всего, что волна поисков, начатых ворами, серьезно уменьшилась и пошла на спад. Тем более наверняка мои следы, оставленные в Сухуми и Гаграх, показали наглядно, что я уехал из Грузии. Но эти поиски среди милиции и криминала – могут прекратиться. Зато более серьезные структуры могут начать искать меня активнее. Ведь каждый вылеченный мной человек дал начало волнам информации о настоящем чуде, которое расходится вокруг каждого такого случая, просто необъяснимого и сказочного. Его родственники, друзья, знакомые. Даже если он сам держит данное слово не рассказывать никому, те же врачи, наблюдавшие его последние десятки лет, Вдруг все понимают, что неизлечимо больной полностью здоров и ссылается на какого-то лекаря, принимающего в частном доме в Кутаиси. Таких пациентов у меня около 40, и случаи, когда круги расходятся и сталкиваются друг с другом, одна и та же информация снова и снова повторяется, наверняка, что заинтересовали тех, кому положено по службе. Гражданина Автонадзе Виктора Степановича, появившегося впервые около дома с парниками, куда уже могли добраться специально обученные люди, добрались и сурово поговорили с Зурабом, отправив его в камеру. Поэтому такого гражданина уже могут негласно, но очень настойчиво искать по всему Союзу. И это как раз понятно. С таким умением, как стопроцентное излечение любой болезни после 10 минут обычных движений руками с каким-то камнем над телом пациента, понятно, что долго прожить без внимания соответствующих органов не получится. Такой гражданин нужен обязательно всем – и ментам, и КГБшникам, и партийным лидерам, не говоря уже о ворах в законе и торговой мафии Кутаиси, которых и самих наверняка выпотрошили до последней капли правды. А все случаи невероятного излечения без операции, простым наложением рук, будут запротоколированы и предложены для изучения высшему руководству страны. Так что меня найдут рано или поздно в любом уголке Союза в глухой тайге или на Северном полюсе. Тем более, что мои отпечатки пальцев могли снять в доме, где я лечил людей. Найдут при первом предъявлении паспорта, на который я возлагал столько надежд. Это мне следует хорошо понимать, что и в наше время, куда я собираюсь вернуться, долго остаться без внимания государства у меня никак не получится. Понимать и принять как то, что это неизбежно. Хорошо, что теперь до меня дошло, Настоящее положение вещей. Как-то мгновенно и образно получилось понять, что ставки в игре очень велики. Только возможно, что уже поздно дошло. Очень может статься, что меня все же поймают, и я попаду в золотую клетку, где буду лечить высшее партийное руководство с утра до вечера. Пока военными вертолетами станут возить палантиры к храму, который теперь будут охранять, как зеницу ока или кощееву смерть, Скорее всего, чтобы заряжать их постоянно И доставлять обратно А в свободное отвлечение время Придется раскрывать глаза Выжившим товарищам Андропову и Черненко Хотя и Брежнева я еще успею спасти На то будущее Что ждет впереди Советский Союз Который теперь не станет Россией И оказался бы почти вечен Если бы не извечные чувства Присущие как элите Так и простым гражданам в полном объеме Такие как корысть и тщеславие, стремление оказаться выше, а главное, что богаче других, неискоренимое при любых социальных условиях. Неплохое, в принципе, дело, можно не так уж сопротивляться складывающимся обстоятельствам и просто сдаться, если меня найдут. СССР протянет побольше и развалится не так легко, не продаст за джинсы свои стратегические отрасли и научные разработки сильно загнивающему к тому времени Западу, у которого, насколько я помню, к 1988 году ожидался системный кризис, который купировал развал СССР и его сателлитов. Но это золотая клетка навсегда. Даже в храме потом не удастся восстановиться без свидетелей. Да я еще успею в нее вернуться в любое время, если почувствую, что это надо сделать. А пока пусть ловят как смогут. Появилось даже чувство эйфории, убегающего от погони зверя. Типа, нас не догонят. Наверное, по происшествии трех недель информация обо мне накапливается в руководстве Грузинской ССР и ищут меня активно, с привлечением всех сил милиции и КГБ, пока только здесь, на территории республики. Посылая, конечно, осторожные запросы по всей огромной стране, с целью обнаружения и осторожной изоляции непонятного науки божества, которая появилась в горах Грузии, вылечила кучу народа от неизлечимых болезней путем простого наложения рук на больной орган. Это через пару месяцев меня будут разыскивать по всей стране, когда сжатая, проверенная и отфильтрованная достоверная информация дойдет до старцев на Старой площади. Тогда будет проверен каждый квадратный метр с грузинской стороны Большого Кавказского хребта, перевернут каждый камень и обшарен каждый кустик. Возможно, что и храм окажется обнаружен, несмотря на его практически полную необнаруживаемость и абсолютную маскировку. Про такой вполне возможный вариант мне тоже следует помнить. И очень внимательно маскировать свои следы около него. Так, о будущем в глобальном смысле этого слова я подумал. Теперь пора заняться делами насущными. Поезд уже остановился на станции Адлер, через час мы расстанемся с соседом, поэтому я решаюсь и обращаюсь к нему продолжающему лежать на нижней полке и подстановать вадим сеолодович ложитесь на живот сейчас я вас вылечу могу немного с почками помочь уверенность в моем взгляде и голосе передалась и мужчине он не стал спорить и кряхтя и постанновая перевернулся на живот штаны снимать эта фраза немного развеселила меня я ответил сдерживая смешок штаны снимать как раз не обязательно А что делать? Молчать мой больной не может совсем. Привык за время занятия высокой должности к тому, что его внимательно и почтительно слушают подчиненные. Лежите и молчите, и ждите излечения, отвечаю я, достав артефакт и начинаю перекачивать манну в него. Потом вожу вдоль поясницы, над позвоночником и почками, в лечение не так много, всего 5%, и прекращаю процедуру. Должно хватить на полное или почти полное излечение моему соседу. Теперь полежите полчаса, скоро собираться будете. Выдаю я новую команду и сажусь к окну. В молчании мы едем 15 минут, пока сосед не пробует сесть, несмотря на мой укоризненный взгляд. Лицо у него уже начало меняться. А дутловатость уменьшилась, зато вопросы накопились. Впрочем, я не отвечаю на них. Просто смотрю в окно, как убегают столбы и горы. «Да у меня еще и спина прошла! Болела последние пять лет!» – потрясенно замечает исцеленный. А я напоминаю ему, что через пять минут его станция, и он, наконец, замолкает, начинает собираться дотошно и обстоятельно, так же, как живет по жизни. Но видно, что вопросы также бродят в его голове, и после того, как Вадим Всеволодович собирает вещи, он снова начинает засыпать меня ими. Предлагаю вам знак благодарности просто помолчать, отвечая я ему напоследок. Мы едем молча до Гагры, где он оставляет меня одного в купе, отвлекаясь на багаж и вытаскивая с молодецкой удалью, внезапно ставшего здоровым человека, свои многочисленные чемоданы на перрон. И я вскоре вижу, как он стоит на перроне, смотрит на стекло купе, где остался я один, и на лице у него разрываются две мысли. Ехать в санаторий, где радоваться новому здоровью, или плюнуть на путевку и стать пророком при мне. Но состав трогается, в последний момент он вроде дергается в сторону закрытых уже дверей, но цепляется за один из чемоданов и остается стоять на перроне. Только лицо мужчины становится обиженным, как у ребенка, у которого забрали из рук чудо. Да, такого дальше будет все больше. Творить хорошие дела и лечить людей безнаказанно не получится ни у кого. Такая возможность существует только у государства, ревниво оберегающего свою монополию на правильное добро и настоящую правду. Колеса все постукивают. Я ложусь поспать после завтрака, когда я купил жареного мяса и пива на продолжительной стоянке в Сухуми, не рискуя больше связываться с вагоном-рестораном в поезде. К обеду мы подъезжаем к вокзалу Кутаиси где я уже продумано не рискую выходить из купе, даже надевая на голову панаму, когда высовываюсь в форточку окна, чтобы изучить обстановку. Сразу же замечаю первые следы начатой облавы. К каждому проводнику подходит милиционер и что-то спрашивает того, показывая чью-то фотографию. Мой проводник отрицательно трясет головой, и я испытываю огромное облегчение от того, что немного подкрасил волосы перед поездкой и сбрил усы с которыми предусмотрительно фотографировался на паспорт. Угроза немедленного разоблачения пока минует мою многострадальную голову. Милиция проходит мимо купе, где я сижу, нагнувшись под окно. И потом, когда сотрудник проходит, пытаюсь рассмотреть фотографию в его руке. Но мутное стекло и не та сторона фотографии не позволяют мне узнать свое изображение. Так, значит, свою физиономию Мне лучше никому не светить по дороге, особенно сотрудникам внутренних органов, людям с тренированной памятью. Поезд трогается, а я испытываю чувство огромного облегчения, что не нужно куда-то убегать прямо сейчас. Мне удалось вычислить облаву и миновать ее. Тут раздается осторожный стук в дверь. И сразу, приготовившись к драке за свою свободу, я закидываю в рюкзак все свое барахло, чтобы не тратить время потом. Появляется понятная мысль, что меня вспомнил кто-то из проводников, и теперь группа захвата незаметно села в поезд, теперь терпеливо ждет, когда я распахну дверь. Стук раздается снова, я открываю дверь на несколько сантиметров, крепко вцепившись в ручку, чтобы ее не вырвали у меня из рук. Поезд пока проезжает окраины Кутаиси, я могу рассчитывать на то, что прорвусь в тамбур, раскидав всех ударами маны и свои силы лично. Дерну стоп-кран, открою дверь ключом отнятому проводника или выбью ее ударом маны и выпрыгну под откос. Что делать потом, я пока не очень понимаю. Вырваться и добраться до храма окажется очень трудно. В неширокой щели я вижу лицо проводника. Рядом вроде никого, и он, заметив мои сомнения, говорит тихим голосом. «Открывай, Генацвале! Я один!» Я открываю дверь. Он быстро проскакивает в купе, сам его закрывает и садится напротив меня. Молчит, внимательно смотря мне в лицо. Потом говорит так, как будто о чем-то незначительном. Там тебя на лице ищет. Я фотографию сразу узнал, хотя не очень ты похож на ней. И молчит довольно выжидательно. Крепкий мужчина. Не физически, а морально и психологически. Похоже, что и живет по понятиям, пусть и немного. — Услышал тебя, — отвечаю я. — Что предлагаешь? — Скоро начальник поезда пойдет по вагонам. Должен смотреть, сколько левых едет и деньги собирать. Надо для начала, чтобы он тебя в лицо не видел. Ты ложись, как будто спишь. Только дверя ставь открытой, чтобы все на виду было. Понял. Я шевелю пальцами, изображая деньги. Как тебя отблагодарить? — Деньгами, конечно, — улыбается проводник в усы. Я достаю и кладу на стол одну за другой три сотенных бумажки. Потом смотрю на мужика. Он смахивает их в руку и подтверждает. Договорились. Ты куда едешь? Следующая остановка в, в Это можно сделать незаметно, размышляет он. Как подъедем, я открою тебе дверь на другую сторону от вокзала. Прыгнешь на ходу. Скорость километров 15 всего будет на повороте. Прижмись к откосу и жди, пока поезд не проедет. — Есть там мост. Под ним в город зайдешь. — На вокзале. Там почти никто не выходит. Сразу тебя менты срисуют. Понял? — Понял. Благодарю. — Тогда ложись. Через полчаса будет зестафоний. Я собрался полностью, прилег на застеленную бельем полку и отвернулся от двери, которую проводник оставил открытой. — Интересно, не подстава ли это? — Повернусь спиной и открою купе. Тут на меня и навалятся. — Хотя... Слишком сложно для органов. Они бы уже ломились в купе. Про мои боевые способности ведь точно не в курсе. Вряд ли бандиты поделились с ними подробностями, как я их всех повырубал в домике. Такими вещами не хвастают, точно. Да могли просто ничего не понять сами в темноте. Слышал, как прошли двое мужчин по вагону, негромко переговариваясь. Заглянули ко мне и пошли дальше. Потом проводник вернулся и стукнул по двери на ходу. Я сразу поднялся, надел сандалии, подхватил оба рюкзака и вышел в тамбур, куда попозже пришел и он. «Прыгай по ходу поезда, вдоль рельсов и сразу же прижимайся к земле. Не беги от поезда, там тебя видно будет. Лежи рядом с рельсами и жди, когда проедет». Я кивнул, что понял. «Если поймают тебя, меня не сдавай, сделай милость. Скажи, что сам своим ключом дверь открыл». Я снова кивнул. Проводник открыл дверь, всматриваясь вперед. Я сложил оба рюкзака вместе, чтобы падать на них, дождался команды и прыгнул по ходу поезда, стараясь лететь немного в сторону от вагона. Поезд на повороте и правда хорошо затормозил. Я аккуратно слетел на насыпь на рюкзаки. Так и замер, не поднимая головы, дожидаясь, когда он удалится. Когда перестук колес затих вдали, Я поднял голову и посмотрел вокруг. В ста метрах сзади виднеется мостик, под которым проходит дорога. И я направился к нему. Теперь мне требуется, первое, это нанять машину любым путем. Второе, закупиться продуктами и перцем.